Глава 3. Прощайте, прошлоу счастливые сны. Сгустилась ночь снова, как вчера. Снова день сменился ночью, как каждый день. По ночам я больше всего сожалею о том, что земля сливается с морем, и мой глаз, тот, что видит, не может его различить. Что бы я там ни говорила, Море это компания лучшая, если не считать тебя, Манис. Манис, ты вернулся, и теперь мне не нужно разговаривать самой с собой. Я снова всё рассказываю тебе. Ты мне ещё и друга привёл сегодня вечером, маленький слиток серебра, Сиимоса. Я не видел детей с тех пор, как сама была ребёнком. В клинику детей приводить не разрешали. Да и вправду вряд ли это подходящее для них место, а я маленькая для клиники вполне подходила. Пусть заплатит за это отец, который со всей своей любовью подписал бумаги и запер меня там. Кто знает, сколько земли ему пришлось продать, чтобы меня туда взяли. Не задолго до того, мане, не задолго до того, как ты вернулся, я сидела в комнате и чувство убиения бабочки, играющей со светом. Мне было страшно. Кто на этот раз, думал я, кто из них пришёл теперь, чтобы пугать меня? Я говорила тебе, что мёртвые становятся бабочками. Что же они? Никогда меня не забудут. Вечно будут терзать. Что я должна им? Что я им сделала? Они погубили лучшие мои годы и теперь снова приходят, ненасытные. чтобы не дать мне покоя. Не бойся, Манис, я не сбегу. Я не покину тебя. Вот что я скажу. Это им пусть будет страшно. Пусть они бегут. Меня преследуют их голоса: Виола, Виола, тупая Виола. Так они называли меня, когда я была маленькой, но меня это не задевало. Веолы были так прекрасны, что я спасал их от морских волн каждый раз, когда мы с матерью спускались по скалам набрать соли. Хочу как-нибудь выбрать время и спуститься к морю снова, с тобой, и показать тебе, где растут веолы. Боюсь только, что ты слишком слаб, а скалы там внизу слишком обрывистые для тебя. С одним глазом и мне трудно бегать там, как прежде. Но сегодня мы не будем говорить о грустном. Ты вернулся домой, и мы отпразднуем это. Пойдем-ка, ты, должно быть, очень голоден. Я тебе сказала? Я снова нашла сверток у двери, и внутри было все самое необходимое. Должно быть, это Василия прислала. Но почему она не приходит повидать меня? Как только буду готова, сама схожу и найду ее вместе с тобой». Ну, ты видишь, она и тебе понравится. Ну, теперь давай-ка я приготовлю тебе что-нибудь, а потом поставлю для нас с тобой музыку. Помнишь, как я тебе рассказывала о своем друге из клиники? Да-да, о -да, поэте. Родственники оставили его там, потому что он не очень-то радовался жизни. Забавно, правда, меня там заперли, потому что во мне радости было даже слишком много. Помню, мы со старшей сестрой... Мне было 6, ей 18. Пошли в церковь. Я бегала и хохотала, а Спаси я схватила меня, подтащила к иконам и показала одного святого, разгневанного. Видишь, как он на тебя смотрит? Ему совсем не понравилось, что ты так хохочешь. Я отвернулась и посмотрела в другую сторону на свою любимую икону, на Богородицу с маленьким крестом на руках. Она глядела на меня Сидва заметной улыбкой притаившейся в уголках губ, я испугалась того, что мне сказала о спазе, но в то же время поняла, что вера, как и радость, не одинакова для всех и каждого. Разгневанный святой преследовал меня с тех пор, но каждый раз, когда его образ возникал в моём сознании, я представляла, как Богородица с той другой иконы улыбается мне. С того дня, бывая в церкви, Я и близко не подходила к иконе разгневного, целовала только икону Богородицы, что улыбалась мне. Никакую другую, только ее и люблю. Так вот, тот поэт знал многое. Я-то школу не закончила, а он научил меня любить книги, понимать музыку. Он научил меня всему. В первые дни в клинике было очень страшно, По ночам слышались крики и плач, и вой. Я стёргивал одеяло и затыкал им щель под дверью, но крики просачивались сквозь стены, они преследовали меня. Я уже много дней не спала, когда однажды увидел его в саду. Поэта печального, всегда печального, очень тихого. Я думала, что он слеп, так неподвижен был его взгляд, устремлённый в одну точку. Так странно сидел он, вовсе не двигаясь. Однажды я начала прыгать прямо перед ним, и он спросил. «Как тебя зовут?» «Виолетта». Вместо ответа он вдруг пропел. «Прощайте, прошлого счастливые сны». Минуло немало времени, мы стали друзьями, и я, наконец, решилась спросить поэта, Впрочем, каждый раз он начинает петь одну и ту же песню, стоит ему завидеть меня. Он поднялся и поставил пластинку в проигрыватель. Впервые я тогда услышала оперу и вообще музыку. Впервые увидела проигрыватель. Впервые мне сказали, что я ношу имя одной из самых знаменитых оперных героинь Виолетта Валери, Травиата. Когда поэт рассказал мне историю той Виолетты, я рыдала над взрыв. Она была ещё ужаснее, чем моя. Пришёл день, когда я услышала, что моего поэта выписали из клиники. Я помчался в его комнату. Пусто. Только проигрыватель в углу и пластинка на нём. "Травиата". Он оставил их для меня. Проигрыватель перенесли в мою комнату. Ещё он оставил короткую записку. Почему же то, что определяет счастье человека, становится и источником его несчастий. Я ничего не поняла в ней. Целыми днями, месяцами я сидела в заперти у себя в комнате, слушая Травиату. Прописанные лекарства я прятала под матрасом. Когда это обнаружилось, мне пригрозили, что отнимут проигрыватель. Я не сопротивлялась. Проигрыватель забрали, Но музыка уже играла в моей голове. Мне не нужно было нажимать на кнопку, чтобы запустить её. Она играла постоянно и всё ещё играет. Прощайте, старые мечты. Иногда, мами, я думаю о том, что я слишком сильно любила жизнь, и семья мне за это отомстила. Теперь я старуха, слепа на один глаз. Но я всё ещё хочу жить. Вот только жизнь меня прогоняет. Но мы, Мани, сделаем так, что она полюбит нас снова. Просто меня не было столько лет, и это место меня всё ещё не вспомнило, как же мне не хватает моря, как не хватает этой солёной, бесплодной земли и люди, Мани, не так уж и плохи. Они держатся от нас подальше, потому что боятся. А вот ты разглядел этого друга, которого привёл Симоса. Ему понравился, как мне кажется, наш подарок. Мы счастливчики, мани. Один друг приведёт и других.